Медицина после долгих, бесплодных попыток разрешить свою задачу путем умозрений или грубого эмпиризма пришла к заключению, что ей нужно начать издалека. Ей нужно изучить законы животной жизни, ей нужно искать опоры в науке. И вот в медицинских школах возникла и развелась физиология животных. Но рядом с потребностью быть здоровым, потребностью который отвечает медицина, у человека есть и другие потребности. Ему нужно быть сытым, одетым, иметь кров и средства передвижения. Большую часть этих удобств он получает прямо или косвенно от растений, которые возделывает или охраняет. Только изучив законы их жизни, только подметив или выпотав у самого растения, какими путями оно достигло своих целей, мы в состоянии направить его деятельность к своей выгоде, вынудив его давать, возможно, более продуктов, возможно, лучшего качества. Очевидно, физиология растений должна лечь в основу земледелия. Земледелие, так же, как и медицина, долго блуждало в одинаково бесплодных областях эмпиризма и умозрения, пока не пришло к этому заключению. Но это случилось гораздо позднее, чем с медициной. У нас это сознание, можно сказать, едва только начинает проникать в массу общества. Мы уже давно не сомневаемся, что знахари и коновалы не лучшие знатоки законов животной жизни. Но мы только начинаем подозревать, что безграмотные старосты и управители из отставных лакеев не лучшие знатоки законов растительной жизни. Когда мы заболеем, то, конечно, прибегаем к помощи врача, который лечит нас согласно указаниям своей науки. Но мы еще не прочь поглумиться над соседом, который сеет хлеб по всем правилам науки. Рациональное земледелие гораздо моложе рациональной медицины. Потому и потребность в физиологии растений Спрос на нее явился позднее, но он уже явился, и это не может отстаться без влияния на судьбы физиологии растений. Как физиология животных развилась в медицинских школах, так физиология растений разовьется в школах агрономических. Уже Германия и Америка покрылись целую сетью так называемых опытных станций. Во Франции... Правительство, в Англии частные лица и общество стремятся к той же цели. Даже бедная, подавленная долгами Италия, старается не отстать в общем движении. Только у нас, на просторе сотен, миллионов, десятин, среди миллионов земледельческого населения не возникло еще ни одного подобного учреждения. Слова эти относятся к 1876 году. Но вопрос об опытных станциях не утратил своего значения. Можно даже сказать, представляется злобой дня. В настоящую минуту, в 1907 году, Италия снова может служить примером, заслуживающим подражания. Ни в одной стране не достигли такого развития так называемые «странствующие кафедры» и связанные с ними учреждения. Успехи этой пропаганды, научных основ агрономии в сельском населении, имели несомненным последствием общий подъем земледелия, в чем многие экономисты усматривают, в свою очередь, один из важных факторов улучшения финансового положения Италии. Мне самому привелось в 1902 году изучить на месте плодотворную деятельность одного из выдающихся деятелей, в этом направлении, профессора Чезаре Форти, в Кому. Интересующиеся могут найти обширные сведения по этому вопросу в превосходной книге Александра Ивановича Чупрова «Мелкое земледелие и его нужды», Петербург, 1907 год. И несмотря на то, только у нас еще... Нередкость услышать даже в среде образованного общества голоса, желающие сокращения, упразднения, уничтожения и того, что уже сделано для успехов научной агрономии. На этих станциях, равно как и в других агрономических учреждениях, экспериментальная физиология приютилась рядом с земледелием и пойдет рука об руку с ним, освещая его путь» обогащаясь, в свою очередь, его ценным, веками накопленным опытом. Так должно быть, судя по примеру других наук, и так, без сомнения, будет. Но пока, если мы сравним эти скромные опытные станции и еще более скромные ботанические лаборатории западноевропейских и наших университетов с роскошными палатами, в которых поселилась медицина, а главное, если мы сравним какие-нибудь десятки ботаников, занимающихся физиологией с теми тысячами медиков, которые по лицу Европы занимаются и занимались физиологией животных, то охотно согласимся, что в этих массах тружеников было более шансов для появления Генгольцев, Клодс Бернаров, Дюбуа Реймонов и других славных деятелей, рядом с которыми ботаники-физиологи и не вправе выставить еще ни одного имени. В этом обилии материальных, а главное умственных сил и заключается причина успеха физиологии животных, в этом и заключается и то смягчающее обстоятельство, которое можно привести в извинение от сталости физиологии растений. Остается только радоваться, что в ботанике за последние десятилетия обнаружилась свежая струя, что жизнь начинает привлекать к себе внимание, которое было исключительно приковано к форме, и что в то же время в обществе, по крайней мере западном, проявилось сознание, что физиология растений стремится к цели для него полезной и даже необходимой, что она такая же слуга его, как и другие науки ранее ее получившее право гражданства. Спешу оговориться. Я не желал бы, чтобы моя мысль могла быть превратно понята в таком смысле, будто я требую, чтобы наука стремилась к исключительно утилитарным целям, будто в прикладном направлении я вижу ее высшую санкцию, ее оправдание. Напротив, это прикладное направление, характеризующее младенчество науки – не может, не должно быть ее целью. По мере развития чистой науки, приложения являются сами собой. Развитие науки может определяться только внутренней логикой фактов, а не внешним давлением потребностей. Научная мысль, как и всякая мысль, может работать только под условием полной свободы. Стесненная гнетом утилитарных требований, Научное творчество может давать только такие же искусственные и жалкие произведения, как искусственные и жалкие произведения художественного творчества, возникающие при подобных условиях, как искусственные и жалкие всякие оды и кантаты, написанные на случай и по заказу.